Глава шестая. Отношения с собой и другие в вашей жизни. Если мы недостаточно хороши, нам трудно принять тот факт, что мы можем быть плохими в субъективном мире другого человека. Улучшайзинг может касаться не только тела и интеллекта, но и психоэмоционального состояния. Мало того, что нужно иметь накачанное тело, следует еще и поддерживать неизменный позитивный настрой. Нельзя грустить, злиться, потому что это токсично. Проживать все эмоции равносильно тому, чтобы стать изгоем. Я говорю сейчас не о социопатах, а о нормальных людях, которые бывают очень разными и испытывают весь спектр чувств и эмоций, но не позволяют себе их проявлять, прячут внутри. Если же сильные эмоции вдруг прорываются — то в искаженной форме, не вовремя и несообразно ситуации. Жизнь под социально одобряемой маской приводит к срывам и внутренней расколотости, если мы постоянно бьемся в сетях недостаточности, стремясь заслужить признание и бесконечно гоняясь за ощущением, что хоть чего-то стоим, мы теряем контакт с собственной личностью и рвем самые важные отношения, отношения с собой. А это неминуемо сказывается и на том, как мы взаимодействуем с окружающими, особенно с самыми близкими. Тест на знакомство с собой. Предлагаю вам пройти маленький тест. Запишите «да», если согласны с утверждением, и «нет», если это не про вас. Я постоянно думаю о прошлом, о событиях минувшего дня. Мысли все время бегают по кругу, вечером мне трудно расслабиться, отвлечься от них. В теле я чаще всего чувствую напряжение. Я переживаю из-за любого пустяка. Это мешает сосредоточиться на делах. Я регулярно подавляю свои сильные эмоциональные реакции. На то, чтобы успокоиться, уходит много сил. Я редко размышляю о собственных желаниях и потребностях. Повседневность затягивает, поэтому на маленькие радости не остается ни сил, ни времени. Я боюсь перемен. Боюсь воплощать свои мечты в реальность. Не хватает веры в себя и в то, что все сложится удачно. Меня постоянно преследует ощущение, что все приелось. Я воспринимаю жизнь с каким-то равнодушием. Я редко испытываю настоящую радость. Мне сложно ответить себе на вопросы, чего я хочу, что мне нужно для счастья, в каком направлении я хочу двигаться. Я слишком эмоционален, эмоционально. Из-за этого возникают трудности в общении с близкими, коллегами, друзьями. Если ответов «да» у вас две и больше, то вашему внутреннему состоянию нужна глубокая проработка. Важно прислушиваться к собственным желаниям и грамотно использовать внутренние ресурсы и возможности. В этом вам помогут все приведенные в книге практики. Учитесь управлять своими эмоциями, получать больше удовольствия от жизни, двигаться к своим целям легко и с радостью. У вас непременно получится. Предлагаю вам полезное упражнение для самонаблюдения и контроля над эмоциями. Можете выполнить его прямо сейчас или когда нахлынут сильные переживания. Упражнение. Управление эмоцией. Обратите внимание, какая эмоция сейчас внутри вас. Допустим, вы охвачены гневом. Найдите, где она откликается в теле. Переведите фокус внимания с самой эмоции на отклик в теле. Наблюдайте за откликом в теле, увеличьте его в размере. Далее наблюдайте только за телом. Выполняйте упражнение 3 минуты. А теперь проверьте себя. Что с вашей эмоцией? Она должна стать менее интенсивной или угаснуть совсем. Если этого не случилось, повторите упражнение до пяти раз нелюбимость с детства в первой части книги мы обсудили что ощущение недостаточности возникает в детстве и посмотрели как проявляет себя травма во взрослом возрасте давайте посмотрим как она может влиять на наше представление о любви ребенок появляется на свет с обостренной способностью к считыванию реакции матери взаимодействие с ней Формирует его развивающийся мозг, способность к саморегуляции и самоуспокоению. Это сродни парному танцу. Восприимчивая мать считывает сигналы, подаваемые ребенком, и сразу дает ему то, в чем он нуждается. Если привязанность надежная, потребности ребенка удовлетворяются регулярно и гарантированно. Его утешают, когда он испуган, берут на руки, когда ему одиноко, кормят, когда он голоден. успокаивают при перевозбуждении, оставляют в покое, если ему нужно прийти в себя. Получая регулярный и последовательный отклик на свои сигналы, он начинает воспринимать мир как безопасное место, где можно рассчитывать на любовь, защиту и отзывчивость. Но если ребенок и его потребности игнорируются или не удовлетворяются матерью, его самоощущение страдает. Это означает, что опыт взаимодействия в начале жизни ребенка создает систему регуляции, головной мозг, способную или неспособную работать с эмоциями, оптимально справляться со стрессом и создавать тесные эмоциональные связи. Если в детстве вами восхищались вашими первыми шагами, живописными ляпами, цветными мазками, «Вау, как ты смог! Как здорово у тебя получилось!» Если родители смотрели на вас с умилением, восторгаясь каждой крохотной частичкой вас, то ощущению нелюбимости было неоткуда взяться, потому что вы купались в море любви, поддержки и восхищения. Но чаще всего ситуация обратная, и это совсем не обязательная история про ужасное детство или плохую мать. Возможно, мама болела или была вынуждена много работать, а ребенок оставался с безразличной няней. Или, например, мама не могла дать безграничное тепло и любовь. Возможно, и хотела, но не знала, как и где все это взять. В маленьком человеке накапливалось щемящее ощущение нелюбимости, и у него появилась идея со мной что-то не так. В таком случае у ребенка формируется искаженное представление о любви. Она не безусловно, не дается просто так. Ее нужно заслужить. Нелюбимость превращается в переживание недостаточной хорошести и начинается тягостная гонка по бесконечному усовершенствованию себя. И в результате мы встречаем, например, такую женщину. Умницу, красавицу, с пятью высшими образованиями, рукодельницу-мастерицу. А муж у неё Игорек, простоватый и непутёвый. Пек Стрип в книге «Нелюбимая дочь» пишет, Любовь матери настолько важна для полноценного развития ребенка, что даже любовь и забота других людей не могут поколебать его убеждения, будто в нем есть что-то, мешающее любить его. Ребенок безуспешно пытается найти способы завоевать материнскую любовь с одной стороны и объяснить ее отсутствие с другой. Первое объяснение, к которому приходит большинство детей, что они недостойны любви, приводит их в ужас. и лишает веры в себя, глубоко укореняется в личности и лежит в основе страхов и сомнений даже во взрослые годы». Конец цитаты. К счастью, мозг сохраняет пластичность, способность образовывать новые нейронные связи. И еще одна хорошая новость в том, что детство закончилось. Вы можете переучить мозг, переписать неосознанные ментальные установки, сформировавшиеся в детстве, и отредактировать их на уровне нейронов. Любимость накапливается. Если детство было не очень радостным и поддерживающим, качество жизни улучшается, когда вы делаете осознанные шаги для этого. И тогда у вас появляются доказательства любви, которые говорят вам «С вами все в порядке». Бремя сравнения. Вы единственный ребенок в семье. А может, у вас есть братья или сестры? Попробуйте вспомнить, как вы росли вместе, какими были ваши ощущения, как вы себя определяли. А пока будете вспоминать, послушайте еще одну историю. История. Два брата. Жил-был мальчик, которого родители обожали, дарили ему все внимание и заботу. Однажды летом он вернулся домой после беготни по двору с друзьями. Запыхавшийся и румяный, влетел в прихожую и побежал умываться, так как мама уже накрыла стол. Вкусный запах распространялся по всей квартире. Мальчик только начал уплетать сырники, как родители загадочно объявили, что у них есть радостная новость. У тебя скоро появится братишка. Теперь этот мальчик все время что-то должен. От него требуют быть тихим, сильным, послушным, взрослым и так далее. Родители вряд ли готовили его к тому, что нового малыша будут лелеять, целовать, сюсюкаться с ним и любить только потому, что тот лежит, ничего не делает, хлопает большими глазами и пускает пузыри. Раз и озорного мальчика просто объявили большим. Младший растет, потихоньку начинает делать собственные успехи учится ходить, складывать кубики, держать ложку, есть самостоятельно. А рядом есть старший брат. который все делает лучше. Он быстрее ест, лучше бегает, прыгает, еще и маме помогать успевает. Младший ребенок делает вывод, что он не будет таким же, как брат, ловким, сильным, умным. Возможно, в этой ситуации вы узнали себя. Старший все делает, но тетёшкует не его. Младший же никогда не догонит такого успешного старшего брата. Так в детстве создаются предпосылки недостаточности, которая дает о себе знать у выросших детей и, как ветви лианы, распространяется на все сферы жизни. Причем у каждого из братьев она проявляется по-разному, но оба вечно сравнивают себя с кем-то. Еще один пример. Редкая женщина планирует рожать второго ребенка через год после первого. Вот и в этот раз вторая малышка решила прийти в мир совершенно неожиданно для молодой мамы. Чудесная девочка крепнет, растет и часто слышит истории про то, как ждали и любят ее старшую сестру. А вот легенда о ней, младшей, звучит грустно и печально. Слава богу, оставили. С такой историей очень сложно жить. Невозможно не сравнивать себя со старшей сестрой или братом. Рой голосов внутри постоянно занят поставлением, и младшая будет всегда проигрывать, потому что недостаточно хорошо справляется по сравнению со старшей. Внутри поселяются зависть, ревность и недолюбленность, или эти чувства вытесняются в тень. Как с этим справиться? В определенный момент в вас точно выросла независимая часть — крепкая, сильная, взрослая — которая отделена от ваших сестер или братьев. Вы понимаете, что каждый в семье обладает собственным характером и талантами. Но маленький ребенок внутри вас очень нуждается в любви, и эту любимость можно и нужно накопить. Например, вы можете придумать личный марафон. Объявите своего внутреннего ребенка любимчиком. Обязательно вступайте в контакт с ним каждый день. Заботьтесь о нем. Делайте для него что-нибудь, пусть маленькое, но приятное. Может быть, он хочет послушать музыку и попеть, съесть конфету и поболтать ногами, сидя на скамейке и слушая трели птиц, наступить в лужу или посмотреть мультфильм. Длину марафона определите сами — неделя, месяц, а, возможно, и год. Не пожалейте времени, чтобы подарить себе недостающие порции любви. без условий, ограничений и без сравнения себя с кем-либо и напитать своего внутреннего ребенка. Родителям на заметку. Молодым родителям важно проявить мудрость поддержать младшего ребенка и объяснить ему, что когда старший был в его возрасте, он был таким же. Вместо этого, как правило, детям рассказывают великолепные истории успеха старшего ребенка, пытаясь создать пример к которому хорошо бы стремиться. Но тем самым младший ребенок получает травму. Когда братья и сестры вырастают, честные разговоры между ними и признание в детских чувствах могут быть очень исцеляющими для их отношений. Капкан недостаточности. Когда мы застреваем в переживании «я недостаточно хорош», нам сложно сепарироваться от родителей и стать взрослым. Мы как будто все время сверяемся с мамой, потому что важно быть хорошим, вписываться в её требования. Сейчас хорошо? А так? Таким образом, фактическая сепарация не происходит, и мы не перешагиваем черту, за которой начинается наша взрослая самостоятельная жизнь. История. «Мерседес сейчас не заменит велосипеда, которого не было в детстве». Одна добрая и чуткая девочка считала себя не такой, как надо. Она думала, что ее никто не любит, и ни один мальчик никогда не обратит на нее внимания. Кому же может понравиться неуверенная в себе дурнушка? Так что главными для нее стали учеба, книги и любимая кошка. Девочка выросла и вышла замуж за плохого человека, который каждый день говорил ей, что делать и как выглядеть. И вот однажды, Спустя 10 лет после окончания школы она пришла на встречу выпускников. Как же она удивилась. Повзрослевшие мальчики признавались, что были влюблены в нее. Но в школьные годы девочка не подозревала об этом, не замечала их симпатии, поэтому только и делала, что старалась хорошо учиться на радость родителям. Она, конечно, стала очень умной, но школьные оценки не прибавили ей ощущения любимости. Запоздалое и искреннее признание одноклассников позволило женщине найти опору в ее детстве, в той истории, где она считала себя недостаточно хорошей. Сегодня женщина ходит на терапию, но по сути сама терапевтическая работа еще не началась. Так вышло, что мама девочки постоянно напоминала ей о том, что с ней все не так: не тот нос, не та фигура, не тот характер, настроение. Это лишило ребенка... Поддержке, принятия себя и любви. Так что в первую очередь женщине нужно повзрослеть и вырастить внутри хорошую маму, которой у нее не было в детстве. Фигура внутреннего фаната формируется благодаря накопленным сюжетам, когда мама хвалила нас и гордилась нами. Поддержка могла выражаться взглядом, голосом, теплом и принятием. Так мы учимся восхищаться собой и своей деятельностью. Но если мама была холодной, вечно занятой или депрессивной, она сама не чувствовала себя любимой или у нее не было ресурса для выражения любви, тогда семена принятия не были посеяны. Если у вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть «Мерседес», велосипеда в детстве все равно не было. Дыра, которая образовалась в детстве, по-прежнему существует, и вы раз за разом проваливаетесь в нее. Именно поэтому важно быть бережным и заботливым к себе, пересмотреть эпизоды и воспоминания о своей недостаточности из детства и переписать самоидентификацию на «я в порядке». У этой истории про девочку счастливый конец. Она завершила свой брак с мужчиной, который подпитывал мамину схему. Женщина смогла опереться на устойчивый навык «хорошо учиться», который сформировался между делом и стала свободной от идеи недостаточности. Благодаря терапии и встрече с одноклассниками внутри нее накопилась критическая масса любимости и признания, и появилась внутренняя фигура, которая точно знает «я в порядке». Больше нет необходимости искать партнера, который будет утверждать обратное, и воспроизводить созависимую схему. «Скажи, какой надо быть, и я стану хорошей для тебя». В поисках того, кто заполнит внутреннюю пустоту, Женщина может оказаться в отношениях, сходных с абьюзивными. Она находит мужчину, с которым сверяется во всем, одевается, как нравится ему, говорит то, что хочет слышать он, ведет себя так, как требует он. Если добавляется финансовая зависимость от мужчины, из таких отношений очень сложно вырваться. Внутри женщины нет поддерживающей фигуры. Того самого внутреннего фаната, который напоминал бы ей, что все в порядке и помогал становиться взрослой и самостоятельной. Ощущение недостаточности удерживает ее от того, чтобы ярко проявиться в мире. Нет смысла менять отношения с одним абьюзером на другие, не разобравшись с собой. Если вам кажется, что вы живете с плохим человеком, посмотрите, какие ваши привычки подталкивают его к этой роли. Вы влюбились и, возможно, все начиналось хорошо, но внутренняя расколотость и недостаточность никуда не делись. Стремясь стать хорошей, вы попадаете в капкан, наделяя партнера правом определять вас. История: Я от него съеду. Однажды я получила сообщение: Живу с абьюзером в его доме, в котором сам он не появляется. Написавшая мне женщина считала, что находится в отношениях с человеком-призраком. Она не называла его мужем и хотела прийти ко мне на консультацию. Но наша встреча откладывалась на после дождичка в четверг. Работа, новые вызовы, разбираться надо срочно. Меня недавно повысили до управляющей всей компанией. Много новых задач, ответственности. Сейчас нужно на новой должности адаптироваться, объясняла женщина. Через пять месяцев съеду от него, и после этого приду к вам. Ну, или через три месяца. Пока ситуация выглядит так. Женщина обещает, что расстанется с человеком, от которого она финансово зависима, и о котором ничего не рассказывает, кроме того, что он абьюзер. Возможно, новая должность даст ей опору, и женщина, наконец, почувствует, что с ней все в порядке. В переходном периоде рабочие задачи будут масштабнее предыдущих, что станет для нее проверкой. Если все сложится, она соберет историю своих маленьких и больших побед, благодаря которым обретет внутреннюю поддерживающую фигуру. Но этот выбор ей еще предстоит сделать, так же, как и пройти весь путь взросления. Кот в мешке. Если мы в ладу с собой, мы способны честно сказать партнеру о том, чего мы хотим, чего от нас можно ждать, а чего нет. Когда мы ничего про себя не понимаем, Скорее всего, нам потребуется много партнеров, чтобы благодаря взаимодействию с другим человеком хотя бы что-то узнать про себя. Иначе мы вступаем в отношения, как кот в мешке. Почему ты всех кусаешь? Тебя мама в детстве недолюбила? Нет, я просто змея. Если вы выбираете себе в партнеры змею и жалуетесь, что она все время вас кусает, но верите, что своей любовью измените ее. Это не так. Она кусает, потому что ее мама была змеёй. Она сама змея. Если и вы змея, чудесно. Вам будет уютно и тепло в вашем змеином клубке. Но если в вас ничего такого нет, не надейтесь, что благодаря чистоте и силе вашей любви партнерша станет другой. Не выйдет. Когда вы знаете, что с вами все в порядке, вы достаточны сами по себе, то и партнера вы ищете подходящего. Например, если вы дельфин, то и в партнёры выбираете красавца-дельфина, а не птицу. Так что если вам все время встречаются плохие партнеры, вы либо плохо выбираете, либо не понимаете, какие люди вам нужны. Когда мы чувствуем нелюбимость, у нас деформируется идея самого себя, собственной хорошести. Например, идентификация «хорошая девочка» или «хороший мальчик» появляется из ощущения собственной любимости в детстве. Когда эта часть искажена, мы начинаем исправлять себя, чтобы подогнать образ до идеала. История. Не представляю, как ее вообще взяли замуж. Однажды ко мне обратилась великолепная женщина, которая не вылезала из спортзала и делала одну пластическую операцию за другой. бесконечно улучшая себя. На первой нашей встрече она рассказала, что недавно была на свадьбе подруги, с которой знакома давным-давно. Она же никакая. Фигуры нет, одевается ужасно, дурнушка одним словом. Женщину распирала от недовольства и несправедливости происходящего. Она прошлась по своей подруге с головы до пят. Женщина считала себя идеальной и не могла смириться с тем, что ее совсем не идеальная подруга вышла замуж, а она, леди совершенства, по-прежнему стоит в сторонке. В глазах клиентки ее подруга не имела никакого шанса создать семью. Одна из причин побудивших меня написать эту книгу — помочь идеальным людям расслабиться, посмотреть в свой стыд, справиться с ним, увидеть внутри прекрасного ребенка, который все перепутал. Нелюбимость и сформировавшаяся за ней недостаточность заставляют нас идеализировать и родителей. Вообще-то, они просто люди со своей жизнью, историей успеха или неуспеха. Масштаб у всех разный. Одни олимпийские чемпионы, олигархи, владельцы топовых мировых компаний. Быть их ребенком трудно, сравнение всегда будет не в пользу чада. Другие обыкновенные родители. почему-либо не дающие ребенку достаточного количества любви. В таком случае он начинает их идеализировать. Ребенок воспринимает самого себя искаженно. Запускается механизм недостаточности, и уже взрослый человек будет искать недоступных партнеров, эмоционально холодных и неспособных любить, или тех, кто состоит в браке с другим человеком. Внутреннее чувство недостаточности будет работать как магнит, притягивая тех, кто не в состоянии поделиться любовью. В этот момент может появиться цель стать совершенным. Похудеть, похорошеть, купить крутую машину, заработать больше и тому подобное. Бешеный лучшайзинг не заканчивается. Если оба партнера не чувствуют себя достаточными и цельными, они не находятся в контакте. Один смотрит на другого, ожидая любви, но видит, что он не в состоянии дать ее. тогда автоматически включается механизм «надо улучшить себя, чтобы меня любили», вместо того, чтобы, например, открыто поговорить с партнером. Часто мы проецируем свою идеальную часть на другого человека, делаем его принцем, который всегда будет напоминать нам о нашей недостаточности. Однажды я общалась с девушкой, победительницей международного конкурса красоты. Отдыхая летом на Лазурном берегу, Она как-то раз прогуливалась с мужем, и тот обратил ее внимание на проходящую мимо красотку, у которой мышцы рук были проработаны гораздо лучше, чем у его супруги. Муж не упустил возможности указать на недостаток, и тогда девушка поняла всю бесцельность нескончаемой гонки за красотой. Ведь у нее уже и справка была, что она красивая, самая красивая в стране, а ему все равно было недостаточно. Вскоре они развелись. И девушка вышла замуж за человека, который не поддерживал её невроз, а исцелял своим обожанием. Усвоенные в раннем возрасте установки ни в коем случае не приговор. Помните об этом. Если у вас было бракованное, трудное и печальное детство, сегодня ваша жизнь может и должна стать лучше. В ваших силах делать осознанные шаги, воздействуя на исходные обстоятельства, переосмысляя и меняя отношение к ним. Тогда очень скоро у вас появятся доказательства любви. Рядом окажутся люди, которые готовы дарить тепло, принятие и поддержку просто так. Такие эпизоды накапливаются, и благодаря этому ваша психика исцеляется, укрепляя ту часть, которая не взросла в детстве. На определенном этапе даже грамоты и достижения можно измерять как осязаемую любовь в граммах, которая подтверждает, что вы в порядке. Тоже хорошо. Заметьте, если первые 10 минут фильма так себе, это не значит, что он будет плохим. Благодаря внутренней устойчивости и осознанной позиции «меня достаточно» вы начинаете жить свою жизнь как хотите и с кем хотите и позволяете это другим. Вы полностью принимаете ответственность за свой выбор. Вы не оцениваете решения окружающих как хорошие или плохие, а принимаете их как данность. Упражнение «Какой я партнер? Опишите, какой вы партнер или какая вы партнерша. Составьте список качеств, которые характеризуют вас в этой роли. Ориентируйтесь на вопросы. Что вы даете и что привносите в отношения? Что вы готовы делать бесконечно, Просто потому, что вы — это вы. Без чего вам тяжело в отношениях? Что для вас важно и необходимо? Это не должно быть эссе на несколько листов. Достаточно трех семи пунктов. Если получится больше, спросите себя, существуют ли в нашем неидеальном мире люди с таким набором качеств? Эффект середины жизни. В середине жизни многие люди задумываются о смене профессии, когда с накопленной мудростью и богатым опытом возникает желание поделиться знаниями, помочь другим. Когда механизм недостаточности все еще у руля, в этом намерении можно просесть и застрять на перекрестке. Оправдания могут быть разными. Время еще не пришло, надо бы заработать побольше, пойти поучиться — закончить пару-тройку курсов и так далее. Но с возрастом все сложнее и сложнее начинать новое. Кто-то махнет рукой на себя, не дав даже малый шанс попробовать. Ощущение недостаточности заставляет вас топтаться на месте, цепляться мертвой хваткой за то, что есть, и бояться посмотреть в сторону другого измерения. Когда дети выросли и многое уже достигнуто, все громче звучат вопросы к себе. Как я хочу прожить вторую половину жизни? Чем я хочу заниматься? Страшно допустить, что и в зрелом возрасте вы можете начать заниматься тем, чем на самом деле хотите. Допустить мысль, что можно не продолжать быть маленьким или крупным руководителем, уйти из привычной сферы и делать то, чего требует душа. Да, это как перевал в середине пути, и такая трансформация не гарантирует успеха. Но если вы осмелитесь и шагнете навстречу своим новым возможностям, откроетесь неизвестности, контакт с жизнью будет другим. И вы точно почувствуете себя более живым. Упражнение «Чего я сейчас хочу?» Поставьте таймер, чтобы он сигналил каждые два часа. И задавайте себе вопрос «Чего я сейчас хочу?» Постепенно тело вас научит. Говорите о своих желаниях. Люди не способны и не обязаны о них догадываться. Удовлетворять свои потребности и прокладывать путь к мечте можете только вы сами. И это вам точно по силам. Как быть в ладу с собой? Благодарность и прощение, отпускание — важные шаги к тому, чтобы принять себя и нравиться себе такими, как есть. Нужно научиться отпускать прошлое и отстать от себя. Перекрыть поток самообвинения. Чувствуйте и живите в настоящем и создавайте свое лучшее будущее сегодня. Тогда вы сможете двигаться вперед, не застревая в прежних обидах и эмоциональной боли. Даже если что-то идет не так, каждый день спрашивайте себя: что здесь хорошего? Какой дар несет этот опыт? Можете вспомнить себя 5-10 лет назад. Возможно, Раньше вы мечтали о том, что сейчас называете проблемой. Будущее восхитительно. Это абсолютно свободное пространство для реализации невероятных возможностей. Но если вы тянете за собой багаж прошлого, причиняющий страдания, перед вами ложатся тени. Пространство уже не такое чистое. И распознать, что для вас лучше, уже не так просто. Давайте попробуем разогнать мрак. Упражнение «Я достаточно хорош или хороша?» Включите фонарик, например, на телефоне. Подойдет и небольшая лампа. Разместите источник света в 20 см перед собой и на 10-15 см выше уровня глаз. Смотрите на свет 30-40 секунд и повторяйте слова «спокойствие» или «безмятежность» про себя или вслух. Затем закройте глаза. Удерживайте внимание на отпечатке света, который остался на сетчатке, и произносите те же слова 30-40 секунд. Затем встаньте перед зеркалом на расстоянии одного шага. Посмотрите на точку между бровей, сконцентрируйтесь на ней. Удерживайте взгляд в этой точке. Сделайте вдох и сожмите кулаки. Выдохните и разожмите их. 10 вдохов смотрите между бровей. 10 вдохов, смотрите в правый зрачок. 10 вдохов, смотрите в левый зрачок. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Продолжайте смотреть в точку между бровей и постарайтесь отделиться от человека, которого видите в зеркале. Перед вами тот, у кого все в порядке. Прямо сейчас! Он достаточно хорош. Человек в зеркале идеально подходит этой жизни и этому миру. Он имеет право на свои желания и может делать то, что хочет. Постойте так еще одну минуту, удерживайте взгляд на точки между бровей и думайте о том, что у человека в зеркале все хорошо. Закройте глаза и повернитесь к зеркалу спиной. Представьте, что человек. что остался позади, на самом деле всегда рядом с вами, внутри вас. Побудьте в этом состоянии еще 15 секунд. Помните, этот человек всегда внутри вас. Упражнение. Работаем с образом себя. Заранее приготовьте стакан воды и фонарик, как в предыдущем упражнении. Важно, чтобы стакан был из прозрачного, не цветного стекла. Решите, над чем хотите поработать. Это может быть образ себя из прошлого или образ того нового, кем вам хочется быть. Удерживая этот образ внутри себя, смотрите на свет 40 секунд. Закройте глаза. Теперь удерживайте образ на сетчатке глаза. Посмотрите на воду. Представьте образ на поверхности воды. Выпейте воду.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 чего мы хотим, чего от нас можно ждать, а чего нет. Если же мы ничего про себя не понимаем, то пытаемся узнать что-то о себе через взаимодействие с другими. Ребенок внутри вас очень нуждается в любви, и её можно и нужно накопить. Объявите его любимчиком. Вступайте в контакт с ним каждый день. Заботьтесь о нем, Делайте для него что-нибудь пусть маленькое, но приятное. Внутренняя устойчивость и осознанная позиция «меня достаточно» — основа, на которой вы начинаете строить свою жизнь как хотите и с кем хотите. Благодаря этому вы полностью принимаете ответственность за свой выбор. Благодарность и прощение, отпускание — важные шаги к тому, чтобы принять себя и нравиться себе такими, как есть. Нужно научиться отпускать прошлое,